Михаил Булгаков Белая гвардия Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл из белого В одно мгновение темное небо смешалось с снежним морем. всё исчезло. Ну, барин, закричал немщик, беда, ура, капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими.